«Кирилл. Отец, я не стану участвовать в этом. Я женюсь на той девушке, которую сам выберу и полюблю. Это мой окончательный ответ», – спокойно ответил я отцу, когда тот снова завел разговор о дочке Астахова. «Бесспорно, Карина очень красивая женщина и выгодная партия, но я не чувствовал к ней ничего, даже похожего на симпатию. Я так не привык. Я так не делал никогда». Это братик мог крутить шашни с девчонкой лишь потому, что она самая популярная или кому-нибудь назло. А мне это никогда не нравилось. К тому же я уже вторую неделю не мог выбросить из головы красотку Лилю, которую оставил на растерзание своей няни. Звонил и узнавал, как дела, два раза в день. И девушка всегда отвечала, что все прекрасно. Хотя по голосу я понимал, что бедняжка на грани. Не надеялся, что она протянет так долго. И очень удивился, когда Екатерина Львовна сообщила мне, что не против нахождения этой девчонки в своем доме. Решил отметить свое день рождения в узком семейном кругу, раз брат не соизволил удостоить нас своим вниманием. «Мы еще вернемся к этому разговору позже. Надеюсь, ты явишься на прием, который устраивает Астахов через неделю. Нужно заводить выгодные знакомства, сын». Недовольно потирая лоб, ответил отец. «Конечно, я ответственно отношусь к своей работе. Контракт Владу я отправил. Они должны были уже заключить сделку. Я уезжаю до понедельника. Хочу побыть с Екатериной Львовной». Отец кивнул и уставился в монитор компьютера, показывая, что больше не намерен что-либо со мной обсуждать. Мне и самому не особо хотелось вести с ним беседы, тем более, когда речь шла о моей женитьбе. Мы с Владом давно в состоянии управлять компанией и без строгого надзора родителя. Но отец пока чувствовал в себе силы работать и контролировать все происходящее. Хотя контролировал Анатолий Чернов только меня. Я был рядом и, как говорил отец, слишком мягок для бизнеса. Как обычно купил няне букет лилий. Илюхе какого-то новомодного робота. Продавец сказала, что сейчас это писк моды и все дети пищат от такого подарка. Хотел купить цветы для Лили, но не знал, к сожалению, какие она любит. Можно было, конечно, купить розы, но я купил плюшевого медведя. Да, небольшого белого плюшевого медведя. Самому стало смешно, но я подумал, что ей этот подарок придется по сердцу. Нет, я не собирался соблазнять девушку или намеренно подталкивать ее к отношениям. Я понимал, что слегка староват для нее, тем более у красотки явно что-то случилось в жизни и ей не до сексуальных приключений. Просто мне захотелось порадовать ее, сделать приятное. Можно было, конечно, купить колечко или сережки, но мы пока что не так хорошо знакомы и, скорее всего, она бы не приняла такой жест. Очень обрадовался, когда по приезду нашел няню не в душной комнате, а в саду. Она была в очень хорошем настроении и с улыбкой наблюдала, как играл Илья. Лиля сидела неподалеку и задумчиво смотрела вдаль. «Всем привет!» – решил привлечь к себе внимание я. «Илья, смотри, что я тебе привез!» Парнишка подпрыгнул и завизжал от радости. Он прижал робота к груди и со словами «Круто! Спасибо!» убежал вглубь сада. «А это тебе! Ты не против, если мы перейдем на «ты»?» Протягивая удивленной девушке игрушку, спросил я и подмигнул Екатерине, которая, конечно, уже уловила мой интерес к Лиле. «Конечно, не против! Спасибо!» Мне очень приятно. Пойду найду Илью и помогу Алле накрыть на стол. Извините. Покраснела и опустила глаза Лиля. Она так же, как и брат, прижала игрушку к себе и поспешно удалилась. Она стеснялась меня, и это заставляло мое сердце надеяться на то, что я ей нравился. Она хорошая девушка, Кирилл. Я таких не встречала. Выдохнула Екатерина Львовна и погладила меня по руке. Я рад, что вы подружились. Ты выглядишь очень хорошо, мамуль. Компания этих людей вернула тебя к жизни? Немного ехидно ответил я, присел рядом и положил голову женщине на плечо. Этот мальчик, Илья, он болен. Ему нужна операция. Девочке нужны деньги, но она никогда не попросит, наверное, сама. Не переживай, нянь, я все решу. Деньги не проблема, тем более, если речь идет о ребенке. Давай уже отправимся к столу, я голодный.